Глава двадцать вторая. Провидение, боги, судьба, кто-то или что-то еще, не знаю, так распорядились, но я снова оказалась возле Демира. «Обед!» – место приветствия напомнил он. «Шаркар!» – в том же тоне отозвалась я. «Мы с тобой забыли о нем. Я не смогу покинуть Академию без него». «Я лорд драконов!» – прозвучало как «Я бог». «Почти!» – Димир ухмыльнулся. «Два часа у тебя будет!» Моя магия сможет в этом помочь. На обед времени хватит. И чтобы ты не пыталась найти какие-то другие отговорки, сообщаю. Платье и обувь я тебе принесу. Так что жди. Появлюсь в обед. Сказал и исчез. Я привычно проснулась в своей комнате, выругалась волю, повернулась на другой бок и уснула. Проснулась я утром, потянулась и улыбнулась. Законный выходной. Можно поваляться в кровати, почитать книжку, побездельничать. Как минимум до обеда, да. Сегодня Антер будет справляться совсем сам, а Уриса ему поможет. Если же останутся какие-то вопросы, я решу их, но уже завтра. А сегодня в моей нервной системе, измученной после вчерашнего совета, просто необходим отдых. Желательно, конечно, длительный. Но этого я себе, к сожалению, позволить не смогу. В принципе, так и получилось. Я долго лежала, нежилась в постели, старалась не думать ни о чем важном, потом неспешно позавтракала, немного почитала. И только после этого без особого желания поплелась приводить себя в порядок в ванной. Через два часа должен был появиться Демир. Я понятия не имела, как у него получится удержать меня в другом месте без шаркара, да еще и относительно долгий срок. Но, видимо, Демир действительно был сильнейшим магом, раз обещал такое. Он появился вовремя. Окинул меня насмешливым взглядом, по достоинству оценив затрапезное коричневое платье, в котором я его встречала, и щелкнул пальцами. На моей кровати появилось другое платье, Намного наряднее моего, нежного, персикового цвета. Рядом туфли, в тон платью. Но интересовало меня совсем не это. За счету Академии пробить нельзя. Никому. Ни внутри, ни снаружи. Сообщила я ему, во все глаза глядя на платье. Как ты это сделал? Ухмылка Демира дала мне понять, что я ошибаюсь. Сильно так ошибаюсь. Я лорд драконов. Это я уже слышала, поморщилась я. Ты не ответил на вопрос. «Старисой было проще», – проворчал Демир и кивнул на платье. «Одевайся. Или тебе помочь». И в его глазах заплясали бессинята. «Изыди», – проворчала я. «Сама справлюсь. Лучше подумай, что будешь мне отвечать». Договаривала я в пустоту. Этот обормот закрыл дверь моей спальни снаружи. Видимо, таким образом намекал, что ответа я не дождусь. «Ну-ну». Я взяла платье, повертела его в руках и начала переодеваться. Простого кроя, без пышных юбок и расшитых нитями лифов оно выигрывало из-за ткани. Дорогая байрака, способная скрыть любой дефект тела, изготавливалась у гномов и была доступна только в высшей аристократии. Переодевание заняло у меня не так уж много времени. Скоро я, готовая к обеду с чужой родней, вышла в коридор. Демир, стоявший у стены, внимательно осмотрел меня с головы до ног и выдал. «Теперь почти что аристократка!» «Стукну», – пообещала я. «При всех». «Попридержи свой темперамент до нашей с тобой спальни. Там он тебе точно пригодится», – нахально посоветовал Димир. Ответить я не успела. Оказалась в той же комнате, в которую попадала во сне. «Да что тут вообще происходит? Почему этот гад не использовал стационарный портал, через который ходят все нормальные существа?» «Как ты это сделал?» – повернулась я к стоявшему рядом Димиру. Его ухмылка была чересчур широкой и наглой. У меня прямо руки чесали стереть ее кулаком. «Я уже сказал. Я лорд драконов. У нас два часа на обед». Намек был понятен. Что ж, к стенке Демира я и правда смогу припереть позже. Сначала обед, потом поиск моих недругов. А уже после всего этого я стану выяснять, как именно Демир пробил якобы неуязвимую защиту Академии. Да и Аурелию надо расспросить. Вдруг она знает, что делать?» С этими мыслями я вышла из спальни и пошла рядом с Демиром по толстым ворсистым коврам, выложенным на полу в коридоре. Я была в боевом настрое. И теперь мне, бывшему завучу обычной средней школы, не были страшны никакие родственники непонятно какого дракона, пусть и лорда. Что я, с приблотненными родителями учеников никогда не разговаривала, что ли? Тут, конечно, этикет, манеры и прочее, но суть-то осталась той же. Кто сильней, тот и прав. «Пожалей мой дворец», – попросил иронично Демир. «Я слабая магиня, если ты забыл», — напомнила я. «Сама ты в это веришь, слабая магиня? У тебя глаза сверкают голубыми молниями». Я резко остановилась, словно врезалась в столб. «У меня голубые молнии?» Я, конечно, могла ошибаться, но голубые молнии были признаком сильной магии, едва ли не божественного типа. Вот только ни я, ни Тариса богами или их детьми не являлись. «Время», — напомнил Демир. «Потом все мне расскажешь». Тихий вздох. Иди. Да? Да. Ладно, я вспомню. Потом, после обеда. И про молнии, и про портал. Все вспомню. Пока же я возобновила движение. Очень скоро коридор вывел нас к широкой мраморной лестнице с позолоченными перилами. Пока мы спускались, я насчитала 25 ступенек. Вышли в холл, широкий, просторный, светлый. По нему сновали слуги, частенько забегавшие в распахнутые двери неподалеку. Обеденный зал негромко произнес Демир и целенаправленно зашагал туда. Я пошла рядом, мысленно уже составляя список вопросов к этому умнику.